Глава одиннадцатая. Конец концов, господа. Лучше ничего не делать. Лучше сознательная инерция. Итак, да здравствует подполье! Я хоть и сказал, что завидую нормальному человеку до последней желчи, но на таких условиях, в каких я вижу его, не хочу им быть. Хотя все-таки не перестану ему завидовать. Нет, нет. Подполье, во всяком случае, выгоднее. Там, по крайней мере, можно... Да ведь я и тут вру. Вру, потому что сам знаю, как дважды два, что вовсе не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду. К черту, подполье! Даже вот что тут было бы лучше. Это если б я верил сам чему-нибудь из всего того, что теперь написал. Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не верю из того, что теперь насторочил. То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, и неизвестно почему, чувствую подозреваю, что Я вру. Как сапожник? Так для чего же вы написали все это, говорите вы мне? А вот посадил бы я вас лет на сорок безо всякого занятия, да пришел бы к вам через сорок лет в подполье наведаться. До чего вы дошли? Разве можно человека без дела на сорок лет одного оставлять? И это не стыдно? И это не унизительно? Может быть, скажете вы мне презрительно покачивая головами. Вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей. И как назойливы, как дерзки ваши выходки, и в то же время, как вы боитесь, вы говорите вздор и довольны им, вы говорите дерзости, а сами беспрерывно боитесь за них и просите извинения, вы уверяете, что ничего не боитесь, и в то же время в нашем мнении заискиваете. Вы уверяете, что скрижащите зубами и в то же время острите, чтобы нас рассмешить. Вы знаете, что остроты ваши не остроумны но вы, очевидно, очень довольны их литературным достоинством. Вам, может быть, действительно случалось страдать, но вы нисколько не уважаете своего страдания. У вас есть и правда, но в вас нет целомудрия. Вы из самого мелкого тщеславия несете вашу правду на показ, на позор, на рынок. Вы действительно хотите что-то сказать, но из боязни прячете ваше последнее слово, потому что у вас нет решимости его высказать, а только трусливое нахальство. Вы хвалитесь сознанием, но вы только колеблетесь потому что хоть ум у вас и работает, но сердце ваше развратом помрачено, а без чистого сердца полного правильного сознания не будет». И сколько в вас назойливости! Как вы напрашиваетесь! Как вы кривляетесь! Ложь! Ложь и ложь! Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я там 40 лет с ряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал. Ведь только это и выдумывалось. Немудрено что наизусть заучилась и литературную форму приняла. Но неужели, неужели вы в самом деле до того легковерны, что вы будто я это все напечатаю, да еще вам дам читать? И вот еще для меня задача. Для чего в самом деле называю я вас господами? Для чего обращаюсь к вам, как будто и вправду к читателям? Таких признаний, какие я намерен начать излагать, не печатают и другим читать не дают. По крайней мере, я настолько твердости в себе не имею, да и нужным не считаю иметь. Но видите ли, мне в голову пришла одна фантазия, и я во что бы то ни стало... «Я ее хочу осуществить». Вот в чем дело. Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, которые он открывает не всем, а разве только друзьям. Есть и такие, которые он и друзьям не откроет, а разве только себе самому, да и то под секретом. Но есть, наконец, и такие, которые даже и себе человек открывать боится». И таких вещей у всякого порядочного человека довольно-таки накопится. То есть даже так. Чем более он порядочный человек, тем более у него их есть. По крайней мере, я сам только недавно решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. Теперь же, когда я не только не припоминаю, но даже решился записывать. Теперь я именно хочу испытать, можно ли хоть с самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды. Замечу, кстати, Гейне утверждает, что верные автобиографии почти невозможны, и человек сам об себе, наверное, налжет. По его мнению, Руссо, например, непременно налгал на себя в своей исповеди и даже умышленно налгал из тщеславия. Я уверен, что Гейн и прав. Я очень хорошо понимаю, как иногда можно единственно из одного тщеславия наклепать на себя целые преступления. И даже очень хорошо постигаю, какого рода может быть это тщеславие. Но Гейн судила человеке исповедовавшимся перед публикой. Я же пишу для одного себя И раз навсегда объявляю, что если я и пишу, как бы обращаясь к читателям, то единственно только для показу, потому что так мне легче писать. Тут форма, одна пустая форма. Читателей же у меня никогда не будет. Я уже объявил это. Я ничем не хочу стесняться в редакции моих записок. Порядка и системы заводить не буду. Что припомнится, то и запишу. Ну, вот, например... Могли бы придраться к слову и спросить меня, если вы действительно не рассчитываете на читателей, то для чего же вы теперь делаете с самим собой, да еще на бумаге, такие уговоры, то есть что порядка и системы заводить не будете, что запишете то, что припомнится, и так далее, и так далее? К чему вы объясняетесь? К чему извиняетесь? А вот поди же отвечаю я. Тут, впрочем, целая психология. Может быть, и то, что я просто трус, а может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публику, чтобы вести себя приличнее в то время, когда буду записывать причин, может быть, тысяча. ну вот что еще. Для чего? Зачем, собственно, я хочу писать? Если не для публики, так ведь можно бы и так писать мысленно все припомнить, не переводя на бумагу. такс но на бумаге оно выйдет как-то торжественнее. В этом есть что-то внушающее. Суда больше над собой будет, слогу прибавится. Кроме того, может быть, я от записывания действительно получу облегчение. Вот нынче, например, меня особенно давит одно давешнее воспоминание – Припомнилось оно мне ясно еще на днях и с тех пор осталось со мною как досадный музыкальный мотив, который не хочет отвязаться. А между тем, надо б от него отвязаться. Таких воспоминаний у меня сотни, но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется. Отчего же не испробовать. Наконец, мне скучно, а я постоянно ничего не делаю. Записывание же действительно как будто работа. Говорят, от работы человек добрым и честным делается. Ну вот, шанс, по крайней мере. Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, на днях тоже шел. Мне кажется, я по поводу мокрого снега и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. Итак, пусть это будет повесть по поводу мокрого снега.